— Так они его и приняли. В тетради так прямо и написано. — И чего он тогда к ним поперся, да еще в немецкой форме? — Не знаю, товарищ полковник. Там как-то все хитро написано, с оговорками и недосказанностями. Вот читаю и понимаю, что рядом где-то правда лежит, но где — непонятно. Он про карту пишет, но где она? Та, что у него, без меток. А написано, смотри, метки на карте. Я смотрел. Видно, что карту подчищали. Но таких подчисток много. Что из них какая обозначает, непонятно. Не похоже это на Зека. Такие сложности городить не тот уровень. Радиста упоминает. Так откуда у зэка радист? Такое впечатление, товарищ полковник, что это... Игра какая-то хитрая. То, что он всю правду не пишет, это и так ясно. Но, может быть, и нам не всю правду говорят в ориентировке этой. Ты мысли-то свои попридержи, капитан. Так знаешь, до чего додуматься можно. Что написано, то и читай. Без придумок своих. Я и сам вижу несостыковки в этом деле. Если что там есть хитрое что нам с тобой все своевременно доведут. Негромко звякнул телефон на столе. Полковник поднял трубку. — У аппарата Лазарев. Слушаю. — Так точно, товарищ Петров? — Да, в курсе. Работаем. — Как? — Так точно. Прекратим. — Да, он тут у меня в кабинете сидит. С утра уже тут. — Понял. Выполняю. Полковник положил трубку и помолчал несколько минут. — Вот что, капитан, похоже, прав ты. нечисто что-то в этом деле. — Так я о чем? — Помолчи, не перебивай, дай мне с мыслями собраться. — Ты хоть понял? Полковник кивнул на телефон. — Кто это звонил? — Сверху кто-то. — С очень большого верху. «Приказан отправить тебя, материалы все из эка этого к ним. А нам всю работу в этом направлении прекратить. Все документы о данном случае изъять отовсюду и отправить туда же». «Куда это?» «А я знаю. Машина вышла уже, жди. Скоро уже тут будут». «Надолго это? А то у меня же дела там на месте». «Что ты там? Один, что ли, пашешь? Зам у тебя есть?» «Так точно есть, лейтенант Сапельников. Вот и пускай он там пока и поработает один. А ты смотри там, думай, что и кому говорить. Это здесь ты мне можешь догадки всякие высказывать. Я многого уже чего насмотрелся, и удивить меня трудно. А там не вовремя бухнешь, что и...» Не маленький уже, должен понимать. Понял, товарищ полковник, разрешите идти? Куда? Сиди уж тут, пока за тобой не приедут. Мне прямо сказали, чтобы ты их тут ждал. Обед принесут, я распоряжусь. Воздух. Заместителю начальника разведотдела армии полковнику товарищу Шабаршину. Приказываю вам срочно, вне всякой очереди, организовать эвакуацию из указанного района остатков разведгруппы старшего лейтенанта Макарова. По имеющимся сведениям, в их распоряжении находится ряд особо важных документов противника – задействовать все имеющиеся в вашем распоряжении силы и средства. При необходимости вам будет оказана любая Потребная для выполнения поставленной задачи помощь. О ходе операции докладывайте мне каждые двенадцать часов. Начальник разведотдела армии полковник Колыванов. Рассказывает капитан Марков. Лазарев позвонил и в кабинет принесли обед. Но для меня и для него пообедали, и он занялся своими повседневными вопросами. А я мог еще раз проанализировать все то, что уже успел выяснить к сегодняшнему дню. Ну, в том, что убитый был именно Манзыревым, сомнений у меня не было никаких. Но вот обстоятельства этой стычки никак не давали мне покоя. Когда я был на месте, то облазил там все, что сумел. Осмотрел убитых немцев. Здоровые, крепкие парни... Хорошо снаряженные и, видимо, неплохо обученные. Уже само то, как они сумели подойти к окопу охранения, говорило о многом. Путь подхода они выбрали грамотно и правильно, нигде ничего лишнего. Они четко представляли себе объект нападения и все подходы к нему. Значит, долго наблюдали и изучали. Участие же Манзарева в этом мероприятии было чем-то совсем невероятным. По своему возрасту он был минимум вдвое старше любого из немцев, да и никакой подготовкой обладать не мог, где бы он ее получил. Судя по ориентировке, сидел он долго и сомнительно, чтобы он успел научиться там чему-либо подобному. Однако же он сумел положить всех немцев в одиночку. Участие в этом Турсунбаева я отмел сразу же, после разговора с ним. Он даже и сейчас не мог толком описать собственных действий. Путался в словах и перескакивал с одного на другое. Уже то, что он сумел попасть в Манзарева, пусть и почти в упор, я был склонен отнести разряду случайностей. Тогда получалось, что Манзрев оказался на голову выше профессиональных диверсантов, чудеса сада и только. А был ли это вообще Манзрев? То есть в то, что в ориентировке были указаны именно его приметы, я не сомневался. Но был ли этот человек вчерашним зеком? Мне казалось, что нет. Практически все выпущенные им ночью пули попали в цель, а из нагана он вообще стрелял только один раз, и после этого подходил к убитому немцу только для того, чтобы забрать автомат, то есть тело он не осматривал. Был уверен в том, что немец убит? Откуда? Он что, так хорошо стрелял? Где же он успел так научиться? Зачем вчерашнему заключенному... Снайперская винтовка, да еще такая редкая. Где он ее взял и где и когда научился из нее стрелять? А он стрелял, в стволе остался нагар и прикладом кого-то бил, на нем осталась кровь и чьи-то волосы. Предположим, что одним из ножей он убил немца в ходе сообщения, а кого зарезал вторым, на нем тоже свежая кровь. И потом, самое странное — это его вещи. Оружие и патроны понятно, хотя и не все. Я видел существующие глушители к нагану, их нам на сборах показывали. Так вот, глушитель на его нагане на них походил очень слабо. А где он его взял? Это не немецкое производство. Сделано не на заводе, это кустарщина но очень интересная и необычная. Где же этот кустарь и кто он?